локи последний учебный курс молодого вампира тоже был парным. он назывался искусство боя и любви занятие вел локи высокий худой старик с длинными желтыми волосами немного похожий на поэта тютчева только без аристократического лоска он неизменно носил очки велосипеды длинный черный пиджак с пятью пуговицами напоминавший сюртук времен крымской войны второго преподавателя не было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 Секрет живучести самого живучего человека всегда только в том, что его никто еще пока не убил. Локи девятый. Я понял, что цитата была из него самого. «Не стирай, пока не кончится курс», — сказал Локи. «Я хочу, чтобы этот принцип как следует отпечатался в твоем сознании». Усадив меня за стол перед тетрадкой, он заложил руки за спину и принялся ходить взад-вперед по комнате, неторопливо диктуя. «Боевое искусство вампиров практически не отличается от человеческого. Если рассматривать саму технику рукопашного боя, вампир использует те же удары, броски и приемы, которые встречаются... классических единоборствах записал разница заключается в том как вампир использует эту технику боевое искусство вампиров предельно аморально и за счет этого эффективно его суть в том что вампир сразу же применяет самый подлый и бесчеловечный прием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 И в этот момент он, быстро подскочив ко мне сзади, ударил меня по внутренней стороне икры. Моя нога непроизвольно согнулась, и я повалился на колени. Тогда он дал мне затрещину. Я вскочил на ноги и молча бросился на него с кулаками. Надо сказать, что в десятом классе я некоторое время занимался каратэ. Это, конечно, не превратило меня в Джеки Чана. Я мог, например, расколоть ударом ноги кафельную плитку на стене школьного туалета. или сломать кулаком треснувшую доску. Вот, пожалуй, и всё. Но из-за этих занятий я мог в полной мере оценить все то, что проделывал на экране Джеки Чан. Тем поразительнее было увиденное. Локи прыгнул на стену, сделал по ней несколько шагов вверх, перемещались только его ноги, и когда сила тяжести развернула его тело параллельно полу, перекувырнулся в воздухе и мягко приземлился у меня за спиной.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 От изумления я забыл все свои обиды. «Как это вы?» «Садись и записывай», — сказал он. Я сел за стол. «Для того, чтобы в боевой ситуации вампир был непобедим, вампиры создали конфету смерти. Записал?» «Ага», — догадался я. «Это вы ее съели в красной обертке?» «Именно», — сказал Локи.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 что означает «воинский щит». С давних пор в них живут даосы, занимающиеся боевыми искусствами. Самым известным из них был Джан Саньфен, который умел летать. Локи сделал паузу, ожидая, видимо, что я спрошу, действительно ли этот Джан Саньфен умел летать, но я не стал спрашивать. в горах Вудан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 Вглядевшись в свое новое состояние, я не увидел ничего как в случае со смесью пастернак плюс одна вторая набоков Воспоминания о доноре были стерты появилось только умение виртуозно управлять собственным телом, но оно действительно впечатляло. я попробовал сделать то что мне ни разу не удавалось во время моих школьных занятий каратэ сесть на шпагат к моему изумлению это получилось безо всяких усилий.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 Локи объяснил, что секрет этой гутоперчивости не в эластичности мышц, а в их способности к мгновенному расслаблению. Именно от нее и зависело умение садиться на шпагат и наносить высокие удары ногами. «Если говорить о физиологической стороне вопроса», — сказал он, — «все дело в нервных импульсах, которые мозг посылает мышечные клетки. Долгие тренировки».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 который позволял вампирам выяснять отношения, не подвергая опасности жизнь языка и одновременно жизнь mm. самого вампира. Но тогда поединок окажется просто фарсом. «О нет!» — улыбнулся Локи. «В чем, по-твоему, смысл любого поединка?» Я пожал плечами.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 и заранее объявил, что отрежет ему пальцы. А Митра, когда услышал, тоже решил не отставать. Остальное ты знаешь. Значит, Митра опытный дуэлянт. Опыт тут, значит, крайне мало, сказал Локи. Все решает судьба. А как проходит сама дуэль? Конфета смерти? Да. Специальный дуэльный выпуск на красной жидкости.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 Я увидел не особенно много, но то, что я пережил, запомнилось мне навсегда. Даоса, из красной жидкости которого был сделан леденец, звали Исюй Бэйшань. Я даже понял смысл этих слов, они значили нечто вроде «разрешение северной доброты». Ему было больше двухсот лет, и он начинал чувствовать приближение старости. По меркам обычного человека он был в прекрасной физической форме. но себе казался дряхлой и ни на что негодной развалиной вместе с ним я совершил прогулку в горах Вудан. удан сюй бейшень пробирался к священному месту сквозь толпы туристов под видом рабочего несущего на коромысле два каменных блока для дорожных работ я видел красные кумирни с крышами из блестящей зеленой черепицы и еще я видел огромных базальтовых черепах стоящих в полуразрушенных кирпичных павильонах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 Даос некоторое время любовался ею, а потом увидел, что ее крылья иссечены и на краях до такой степени, что почти потеряли форму. Как только Даос заметил это, бабочка сорвалась с места, взлетела вверх и исчезла в зеленом лабиринте между ветвями деревьев, которые росли на краю утеса. Сам я не догадался бы, в чем смысл этого знака. Но Даос понял.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 Некоторые ступени были сделаны из таких же резных плит, древних и истертых тысячами подошв. Когда я пришел в себя, мне стало грустно. И еще противно от того, что я вампир.